Ну и, конечно, вы знаете Джимми Кромера, он просто сокровище. «Теперь, когда я вернулся, Джимми придется уволить», — сказал мистер Фриц. «Вы не можете его уволить», — воскликнула Фло. «Он хороший работник, очень надежный». «Но ему будет нечего делать», — он развел руки ладонями вверх, жест, который она помнила очень хорошо. «Я и сам могу забирать и развозить заказы, не так ли?» «Даже если и так, вы не можете уволить Джимми без причины», — упрямо сказала Фло. «Но он будет просто лишним. Это избыточная рабочая сила», — понимаешь, Фло. «Какие же еще могут быть причины?» «Это очень жестоко». «Если хочешь добиться успеха в бизнесе, иногда приходится быть жестоким. В этом и есть суть капитализма. Нельзя держать избыточные штаты получать при этом прибыль. А я-то думала, вы и мухи не обидите», — извительно заметила Фло. И потом вы, наверное, понизите зарплату, чтобы получать еще большую прибыль. Вы не думаете, что я тут буду одна надрываться, когда все уйдут?» В его глазах появился огонек, а ты изменилась, Фло. «Раньше ты со мной так никогда не разговаривала». Фло вскинула голову и не прошу прощения. «Ты не должна просить прощения, ты же высказываешь свое мнение. Такая ты мне даже больше нравишься. Давай-ка выпьем еще Хереса» а споры отложим на завтра. Новый год все-таки. Будем говорить только о приятном. Расскажи мне, как твоя семья. Боюсь, приятного будет мало. Она рассказала о том, как погибли мама и Альберт, как во время такого же налета пострадала и прачечная. Сколько трагедий. Вид у мистера Фрица был подавленный. Гитлеру за многое придется ответить. Наверное, мне нужно считать себя везучим. Я, по крайней мере, еще жив. Ближе к полуночи он заметил радио и предложил послушать новогодний бой Биг Бена. «Это тот приемник, что был наверху?» «Надеюсь, вы не будете возражать. Я просто позаимствовала на время», — смущенно сказала Фло. «Завтра вы можете его забрать». «Оставь себе, Фло», — тепло сказал он. «У меня будет повод лишний раз зайти к тебе и послушать новости». «Вы хотите сказать, что я могу остаться?» Фло почувствовала облегчение я думала, вы предпочтете жить в доме один. Милая Фло, засмеялся он, неужели я настолько глуп, что выставлю на улицу своего единственного друга? Конечно, оставайся. Эта мебель уже никуда не годится. В комнате Стеллы есть хороший диван и стул, ты должна забрать их себе. Вряд ли они ей еще понадобятся. Тише. Фло прижала палец к губам. Наступает сорок второй год. Когда знаменитые лондонские часы возвестили о наступлении Нового года, они пожали друг другу руки, и мистер Фриц благопристойно поцеловал ее в щеку. Я думал, как ужасно будет вернуться домой без Стеллы, без детей, а вышло совсем наоборот. Он крепко сжал ее руку, как хорошо вернуться домой. И все-таки это был тот самый мистер Фриц, который и мухи не обидит. Оказавшись лицом к лицу с Джимми Кромером, он так и не смог заставить себя уволить его. Капиталист из меня никудыш не признался он. Вместо этого он дал Джимми работу в прачечной, о которой тот с презрением отзывался как о женской. Через неделю такая работа ему наскучила. Будучи крепким и способным шестнадцатилетним парнем, в военное время он без проблем нашел себе работу и вскоре уволился по собственному желанию. За время руководства прачечной Фло привыкла делать все по-своему. Ей пришлось приложить немало усилий для убеждения мистера фрица в том, что ее методы – наилучшие в данной ситуации.